Посмотрите вы на эти лица, иные из них не утратили еще следов безвременно увядшей молодости, но какая болезненность, какая изможденность и нравственная скотская отупелость ярко написаны на них. Порог и разврат навеки уже наложили свои неизгладимые клейма на эти лица, дышавшие, быть может, не более как за год, за два, еще всей свежестью молодости и здоровья. В этом разврате кроется главный источник чехоток, сухоток спинного мозга, идиотического скотского отупения и той страшной болезни, которая, будучи неизменным спутником грязного разврата, на всю жизнь заражает тело и убивает душу. И при всем этом никогда не сна в настоящую меру ни покоя в досталь, ни здоровой пищи и вечное пьянство, пьянство и пьянство. И вот отсюда-то, как из главного центрального депо, тайная зараза ползет и обильными потоками разливается по городу в его неизменной чернорабочей и солдатской среде, Из города идет далее посредством постоянного прилива и отлива того же самого чернорабочего и солдатского люда, забирается в села, в крестьянские избы, и зачастую бывает, что целые деревни оказываются зараженными. Гибнет честная, здоровая семья, гибнут в массах молодые рабочие силы, рождаются хилые, больные, золотушные дети дальнейшие это последствия, стало быть, оказываются слишком серьезной и печальной важности. Вы видели теперь, до чего доходит падение женщины, но не думайте, однако, чтобы это была уже последняя степень его. Нет, мы вам показали еще лучшую, так сказать, показную часть малинникских женщин – То есть все то, что волей-неволей обитает у хозяек в этом же самом доме и, стало быть, кое-как обеспечено, насколько вообще может обеспечить всякое рабство. Но есть еще одна грань, стоящая за ними, и эта грань действительно будет последней, до какой только может дойти падение человеческое. Малинникские посетительницы делятся на тутошних и бродячих. Взгляните же теперь, что такое это бродячее, которое служит выражением последней грани падения. Вот они, эти тощие, безобразные, болезненные призраки женщин, напоминающие скорее каких-то гномов, сонного кошмара, чем женщину, богом созданную. Вглядитесь ближе, иссохшее, изможденное разворотом тело нагло выставляется наружу сквозь огромные дыры и прорехи разного трепья и лохмотьев, насквозь пропитанных всякой грязью и напоминающих какое-то подобие одежды, но какой определить невозможно. И эта дырявая лохмотья, раз попавшее на плечи парии разврата, остается на них непременно уже до полного истления. Нагло, цинично выставляется в прорехах это изможденное, отощалое тело, часто покрытое струпьями многоразличных язв, заскорузлое под пластами всевозможной грязи и нечистоты, потому что эти парии спят где не попало и, как не попало, часто валяясь в ужасающей грязи дворов Вяземского дома. Они дрожат и корчатся от холода, потому что зачастую один и тот же костюм бессменно служит им и зимой, и летом, и один лишь гостеприимный малинник служит им местом спасения, сюда они забегают греться со смутной надеждой на жалкую добычу. С каким волчьим выражением блуждают их впалые глаза, обрамленные большими темными подглазьями. Какая алчная, тревожная жадность написана на этих лицах, обезображенных болезнью, прыщами, синяками и шарамами от многих побоев. Не мудрено, они вечно голодны, они не могут поручиться, будут ли есть что-нибудь завтра и послезавтра, если судьба послала им скудный кусок хлеба сегодня. Они живут развратом, удовлетворяя страстям последних парей между нищими и голышами-пропойцами, на которых с презрительным омерзением взирают даже женщины, живущие в тринадцати вертепах Малинника». И даже у этих топарей они вынуждены чуть ли не Христа ради вымаливать себе долю внимания, от которой зависит их горький кусок хлеба.